Глава десятая. Человек без имени. Здоровенный мужик, плечище по метру где-то, выкатился в инвалидной коляске из ворот кладбища, набыкнул меня, как столб, и направился к припаркованному неподалеку внедорожнику. Пискнула сигнализация, он играюще легко забросил тело в салон, сложил кресло и сунул его на заднее сиденье грузак последней модели, да еще с ручным управлением, однако. Тот мужик явно не страдал от пошлой бедности. Я прошел по центральной аллее, повернул направо и опять направо, открыл дверцу у градки и остановился у трех ухоженных могил. Ни веточки, ни травинки. О них явно заботились. «Папа, мама, я пришел». Положил цветы у обелисков, Мария Семеновна, Виктор Алексеевич, рядом с точно такими же букетиками. Цветы были совсем свежие. Кто-то здесь точно сегодня был. У подожья третьего Бриска Викторовича цветов не было. И я их класть не стал. Просто подмигнул изображенному на нем бравому старшему лейтенанту, дескать, обойдешься, дружище. Не знаю, что находится в гробу под обелиском, но меня там точно нет, так что обойдется. В смысле, я обойдусь. Живой пока. Я присел на скамейку у оградки, достал из кармана плоскую фляжку, плеснул немного на две могилы, ацалютовал изображенному на третий, совсем на меня непохожему. Если бы вы знали, как я по вам скучаю и хорошенько глотнул, прямо из горлышка по всем троим, кстати, и всей прежней жизни. Пять лет назад в машину, в которой находились папа с мамой, на полной скорости влетел груженный КамАЗ. То ли водила элементарно, не справился с управлением, то ли просто задремал за баранкой, неважно. Родительский опель сомял его в лепешку. Как показала экспертиза, оба погибли мгновенно. Года за два до этого В списке погибших зачислили и меня. Интересно, я доложу вам, получилась история. К тому времени я достаточно долго проработал вне пределов Родины, в... неважно в общем. И продолжил бы трудиться дальше, да не сложилось. Нас было четверо, задействованных в той операции, двое местных кадров, я и, прибывший из Москвы, очень взрослый мужик. Не младше полковника по званию, судя по виду. С самого начала все пошло наперекосяк. То ли разгильдяйство охраны нужного нам объекта оказалось сильно преувеличенным, то ли нас с нетерпением ожидали именно там и тогда. На лопухнулся кто-то из нашей четверки. Теперь это не имеет уже никакого значения. У живых из всей команды повезло остаться только мне. Я на всех порах покинул то самое место, а дальше поступил строго по инструкции подал сигнал о необходимости срочной эвакуации, залег на дно и принялся ее терпеливо ждать. Обстановка вокруг меня сложилась к тому времени достаточно непростая. Земля горела под ногами, это если литературно выражаться, а не литературно, жопа полнейшая. Дертушка прибыла точно в назначенное время в указанное мной место. Только вместо того, чтобы прихватить меня, и увезти куда подальше, с нее отработали нурсами по тому месту, где я находился, превратив таким образом скромный домик между двумя скалами в груду развалин. Шансов на спасение у меня, ну, сами понимаете, не было. Вот только самого меня там ни разу не было. Я достаточно долго, повторяю, к тому времени отработал в поле, Самого разного насмотрелся, а потому привык доверять только себе, что меня, собственно, и спасло. Начало темнеть. Папа, мама, я скоро опять приду. Я встал и направился к выходу. У поворота остановился и еще раз бросил взгляд на могилы. Может, даже прощальный. С моей профессией такое вполне возможно. На секунду показалось что тот старший лейтенант Сабилийска подбегнул мне и рекибнул, удивительно не похожий на меня, но буквально одно лицо кое с кем еще.